Бюрократические игры — Мне только что звонил Лева. просипел белый от ярости Марк. Он просто вне себя. — Ты правда выдал Тарьяну доверенность? — Ну, выдал, — ответил Муса, делая вид, будто ищет на столе какую-то бумагу. — Что? Не надо было? — А как, по-твоему? Марк ткнул сигарету в пепельницу и подошел к Мусе поближе. Ты понимаешь, что ты сделал? Нормально сделал, буркнул Муса, продолжая ковыряться в бумагах. Без доверенности он там ничего не сможет. Нормально? Закричал Марк, уже не в силах сдерживаться. А две доверенности на двух разных людей это тоже нормально. А ты знаешь, что Лева летит сюда разбираться? Если он сейчас пошлет нас всех и уйдет, кто будет отвечать? Кто будет Питером заниматься? Яропкин Или это баба-цветочница? Ты чем вообще думаешь? Муса скомкал сигаретную пачку и с силой запустил ею в угол. — Ты чего сюда приперся? — Решил меня Левой попугать? — Да пусть катится. — Истеричка! Никуда не денется твой Лёва, не беспокойся. Ты хоть почитал бы, что я в доверенности написал, а мне плевать, что ты там написал. Ты ему разрешил представлять инфокар, а он вообще на что-нибудь способен? Ты не поинтересовался? А если он с твоей доверенностью полную ахинею подпишет, ты ответишь? — Не беспокойся, отвечу. — Ах, ответишь! <какой>, Какой порядочный нашелся! Интересно, ты с Платоном выдачу доверенности согласовал? — Короче, садись и отзывай эту бумагу. — Пошел отсюда вон! — закричал Муса, окончательно выйдя из себя, и не смей больше ко мне являться. Я охране прикажу, чтобы тебя не пускали. Мне уже вот где твои фокусы сидят. Ладно, я тебе подыграл, уговорил Платона, чтобы его убрали в Питер. Мне подыграл. Марк не желал сдаваться. Да ты же первый это придумал или забыл уже? Ну, первый, ну и что? Вали, вали и все на меня. Что-то ты не очень рвался в Питер это дерьмо разгребать. «Хорошо, я его туда загнал. Я. Тем более не буду доверенность отзывать. Пусть работает. А как же с Лёвой? Заткни его себе!» — в задницу посоветовал Муса, постепенно отходя.